Видение. Я думаю, что на всем земном шаре вряд ли найдется хотя бы один человек, который не задумывался бы о семье и о том, как построить отношения со своей второй половинкой. Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз не спросил себя, «Почему она меня не любит?» Почему он меня не понимает? Почему мы так часто ругаемся? Почему она все время так недовольна? Почему он всегда стремится уйти из дома к своим друзьям или остаться на работе подольше? Почему она бесконечно предъявляет мне претензии и упрекает меня? Почему наш дом превратился в настоящий боксерский ринг? Вся жизнь человека строится вокруг его личных отношений. Все песни человечества посвящены любви, и, к сожалению, чаще всего любви, которая осталась неразделенной и не превратилась в счастливую семью. Ведь, мечтая о любви, каждый из нас, вольно или невольно, мечтает о том, чтобы зерно любви выросло в прекрасное и благодатное дерево большой семьи. Не случайно все религиозные тексты, известные из нашей истории, ведут начало человеческого рода от про мужчины и про женщины ⁇ Адама и Евы. Каждый из нас, будучи мужчиной или женщиной, несет в себе общие черты мужчины или женщины. Нет просто человека, есть либо мужчина, либо женщина, и их взаимоотношениям посвящена эта аудиокнига. В ней я попытаюсь передать вам уникальный опыт создания счастливого брака и гармоничных отношений в семье. Это не первая книга, посвященная отношениям между мужчиной и женщиной, но все, о чем говорится в ней, основано на практическом опыте человечества на протяжении тысячелетий. И в этом ее особенность. Я не собираюсь здесь кому-то что-либо доказывать. Я просто предлагаю методы, позволяющие кардинально изменить свою семейную жизнь и сделать ее безупречно счастливой. Если же вы хотите теоретических обоснований или длительных научных исследований, я вынужден вас разочаровать. Их здесь просто нет. Все, о чем я рассказываю, — многовековой практический опыт, который предлагается применять сегодня. И только вашим решением будет, уважаемые слушатели, последовать советам, предлагаемым здесь, или предпочесть ничего не менять, а продолжать жить, испытывая ежедневную боль со всеми теми проблемами, которыми, возможно, полна ваша жизнь. Ни один путь не начинается без доверия. Поэтому прежде чем включить первую главу, откройте ваше сердце. И будьте внимательны. В этой аудиокниге нет ничего случайного или маловажного. За тысячелетия своего существования и развития человечество научилось побеждать многие болезни, придумало сложные машины, создало прекрасные города и сделало массу научных открытий. Стираются границы между странами и государствами. Мы за считанные часы можем преодолевать огромные расстояния, общаемся через интернет, и другие средства коммуникации со всем миром. Казалось бы, как далеко прошли мы по пути технического прогресса, но в области обычных человеческих отношений остаемся, пожалуй, в той же самой ситуации, в которой находились наши далекие предки. Мы все так же беспомощны и растеряны перед загадкой человеческой души и счастья, и очень часто встречаем семьи, в которых много боли и обид, И несмотря на благие помыслы и ожидания, супружеская жизнь так и не становится по-настоящему счастливой. До сих пор не придумано единого ответа на все наши вопросы, и до сих пор нет универсального рецепта, как сделать каждого человека счастливым в его отношениях с другим. Эту тайну невозможно вычислить никакими научными методами, разгадать при помощи экспериментов. Люди, пытаясь найти своеобразный золотой секрет семейного счастья, почти как средневековые алхимики искали философский камень, накапливали опыт отношений долгие века. Но выяснилось только одно. У всех народов одинаковые проблемы во взаимоотношениях, и семейное счастье актуально для людей абсолютно всех национальностей, независимо от цвета кожи или разреза глаз. Советы в этой аудиокниге основаны на анализе огромного опыта всего человечества, так как, несмотря на все свои различия, люди разных стран и народов очень мало отличаются друг от друга, когда речь заходит о человеческих отношениях, любви и семье. Посмотрите, как страдала от непонимания и невнимания своего супруга испанская инфанта VII века, Да точно так же, как и дочь вождя племени из экваториальной Гвинеи или крестьянка из Псковской губернии. Эта аудиокнига записана для того, чтобы помочь каждому человеку разобраться в сложной науке семейного счастья. Я постарался изложить всю сложную многоцветную палитру этой проблемы простыми словами. Здесь вы не встретите научных терминов, теорий или гипотез, так как, с моей точки зрения, мы все уже обладаем определенным опытом семейного счастья. Он издревле заложен в нас на генетическом уровне. Звучит неожиданно, не так ли? Но это именно так. Мы все созданы для того, чтобы быть счастливыми в семье, и мы все знаем, как это просто. Но почему-то вдруг позабыли, и только и делаем, что разрушаем счастье в отношениях с нашими самыми любимыми людьми. Современного человека можно сравнить с тем, кто почему-то намеренно положил себе в обувь острые камни, а потом так привык ходить с ними, испытывая постоянную боль, что решил, жить без боли ненормально. Но человек может быть счастлив только вместе с другим человеком, в семье. И в каждом из нас есть этот талант — быть счастливым. Так давайте же его раскроем и выбросим ненужную боль из нашей жизни. Одиночество — прекрасная вещь. Но ведь должен быть рядом кто-то, кому можно было бы сказать «Одиночество — прекрасная вещь» — А Бальзак. То, что я расскажу вам в этой аудиокниге, основано на анализе опыта многих счастливых семей. А если вы заметили, дети родителей, счастливых в семейной жизни, как правило, более успешны в своей собственной семье. Людям легче и проще строить гармоничные отношения со своим супругом или супругой, имея перед глазами опыт собственных родителей. И наоборот, те, кто в детстве пережил опыт развода или тяжелых, негармоничных и болезненных отношений родителей, сталкиваются с трудностями при создании своей семьи. Даже создав семью, они уже настроены на то, что все в какой-то момент пойдет не так. Эти люди заранее разрушают семейный очаг и готовятся к одиночеству. Их отношение к семье заведомо окрашено в негативные цвета. Они подсознательно ждут от семьи и семейных отношений несчастья, боли и непонимания. К сожалению, сейчас становится все больше и больше несчастных, несущих за плечами такой горький багаж. Им необходимо учиться тому, чтобы избавиться от повторения негативных поступков, совершенных их предками. Настрой. Прежде чем вы, дорогой слушатель, начнете изучать эту аудиокнигу и постигать науку семейного счастья, вам необходимо настроиться. Это главное правило. Сначала закройте глаза и постарайтесь забыть все сегодняшние проблемы и тревоги. Выпрямите спину, расслабьте свое тело. И раскрыв глаза, улыбнитесь. Вот так. В таком состоянии и постарайтесь находиться все время, пока будете слушать эту аудиокнигу. Суть моей аудиокниги состоит именно в том, что все в человеке зависит от его настроя. Невозможно изменить ничего в себе, не настроившись на изменения, и не ожидая от них положительного и приятного результата. Поняв те несложные, но важные истины, о которых я буду рассказывать, вы сможете не просто спасти свою семью и свои отношения, но и стать действительно счастливым человеком. Один умный философ когда-то сказал, «Даже самый великий и удачливый человек становится самым несчастным, если он несчастлив в своей семье. Поэтому счастлив тот, кто счастлив дома» соответствие. Мы заслуживаем ту жизнь, которой живем, и если у вас нет желания что-либо менять, то никто не сможет сделать это за вас. Ни один самый квалифицированный психолог или врач не сможет вам дать ничего, если вы самостоятельно не сделаете никаких усилий. Корни и причины всех несчастий и болезней лежат только в вас, так же, как и истоки вашего семейного счастья. Поймите, если вы от чего-то испытываете много боли в отношениях с человеком, которого любите, то это не случайность и не вина какого-либо злого рока или звезд. Это нехватка знания о том, что называется наукой семейного счастья. В этой аудиокниге я не предложу вам ничего, чего у вас еще нет. Не открою никакого сверхсекрета или закона, но я покажу вам путь, которому желательно следовать, чтобы избавиться от боли и одиночества. Это поможет создать действительно гармоничные и полноценные отношения. Цель этой аудиокниги — помочь вам установить самые доброжелательные и жизнерадостные отношения в вашей семье, где мужчина чувствует себя главой, а женщина защищена и обеспечена, где много гениальных детей, где царят мир и согласие между родственниками. Материалы Материалом для записи этой аудиокниги стали курсы о семейном счастье, которые я провожу в течение 13 последних лет. В ней обобщены те практические вопросы и проблемы, с которыми я сталкивался во время проведения тренингов. Именно поэтому я и записал эту аудиокнигу так, чтобы сделать ее максимально понятной и доступной каждому. Книга адресована как тем, кто уже имеет семью, так и тем, кто желает ее создать. Знания, полученные из этой аудиокниги, позволят вам не только сберечь семейное счастье, но и выработать в себе настрой и поведение, привлекающие вторую половинку, помогут сделать правильный выбор. Аудиокнига состоит из семи шагов и охватывает все аспекты отношений в семье отношения с родителями и родственниками, между супругами, вопросы обеспечения благополучия, воспитания детей и сексуальные отношения. Я назвал главы шагами, чтобы вам было проще ориентироваться в аудиокниге, но полностью ваш путь к счастью может быть завершен только после того, как будут сделаны все шаги. Каждый из них по отдельности просто не имеет смысла и вряд ли что-то сможет существенно изменить. Открытость. Я прошу вас быть очень открытыми при прослушивании этой аудиокниги. Оставьте свои сомнения и недоверие, так как эта аудиокнига записана не для того, чтобы удовлетворить любопытство или потренировать чувство сарказма. Ее цель — реальная и эффективная помощь. Если вы будете следовать этим практическим советам, последовательно и тщательно выполните все шаги и рекомендации, то убедитесь, насколько эффективным является этот путь. Доказательством сказанного для меня служит моя собственная жизнь, а также многочисленные счастливые примеры слушателей моих курсов. «Дорогу осилит идущий», — гласит китайская мудрость. «Если вы хотите быть счастливыми», то не будем тратить время на пустые рассуждения. Я призываю каждого из вас стать действительно счастливым человеком.